Глава 24. Анна. Когда Генри распахнул тяжелые двери, я едва смогла сдержать вздох восторга. Я представляла фабрику совершенно иначе — серой, холодной, с громоздкими старыми станками и заваленной коробками. Но здесь все было по-другому. Мы вошли в величественный зал с высокими потолками. Вместо стеклянных окон цветные витражи, изображающие драконов и сказочные битвы. В воздухе витал сладковатый запах дерева и краски. На длинных полках вдоль стен стояли готовые игрушки, каждая из которых была украшена яркими лентами, свидетельством полной готовности. В углу зала худенький парнишка бережно укладывал эту игрушечную красоту в крепкие деревянные ящики, с яркой надписью «Монталь». Альберто Дюваль, как истинный эмпат, восторженно вздыхал, охал и убеждал нас, что каждая экскурсия по этой фабрике для него словно впервые. «В этом зале находятся линии по изготовлению детских игрушек», — горделиво объявил Генри, указывая на станки, возле которых трудились мастера. Они вырезали, шлифовали и красили деревянные игрушки, лошадок кукол, драконов. От сочности красок и быстрой, слаженной работы у меня заребило в глазах. «Паровозик хочешь?» — вдруг спросил Макс, улыбаясь, как мальчишка. «Чего?» — удивленно уставилась на него. «Паровозик», — повторил он, кивнув в сторону полки, на которой стоял искусно сделанный паровоз с детальными вагонами и игрушечным машинистом, видневшимся из окошка. Я усмехнулась. Мне больше по душе куклы. А я в детстве мечтала о таком паровозе. Никогда не поздно исполнять свои мечты. Мечты с возрастом меняются. Сейчас мне тоже больше по душе куклы. Макс бросил на меня лукавый взгляд, и я шутливо закатила глаза. Пока Генри хвастливо рассказывал о том, сколько партий детских игрушек каждый день отправляется на прилавки магазинов, Я крутила головой по сторонам, выполняла задание, данное Максом. Странностей в этом зале я не обнаружила. Все мастера выглядели добродушно, было видно, что им спокойно в присутствии хозяина. Они смеялись, общались между собой и иногда дополняли рассказ Генри. Там находится еще один зал. Генри указал на тяжелую двойную дверь справа. А там? Поинтересовалась я, указывая налево, откуда виднелся коридор. «Кабинеты и вспомогательные помещения», — поспешила ответить за мужа Шарлин, сияя милой улыбкой. «В общем, ничего интересного. Все чудеса происходят здесь, в залах». Как только Генри повел нас ко второму залу, я покосилась в сторону коридоров. «Хм, как раз-таки интереснее было бы осмотреть». Все там». Когда мой взгляд зацепился за ящериц Макса, ловко юркнувших под ногами работников и исчезнувших в полумраке коридора, я усмехнулась. «Приятно осознавать, что мы думаем об одном и том же». Как только Генри распахнул вторые двери, позади нас раздался песклявый голос. «Господин Монталь!» «Что?» — обернулся Генри. Я уставилась на зеленоволосого громилу, замершего у коридора, и почему-то сразу напряглась. Возможно, потому что понимала, что туда только что юркнули ящерицы Макса, а может, просто потому, что этот тип слишком выделяется среди остальных работников. «У нас возникла проблема с партией игрушек для приюта Олдридж», — произнес он быстро, и по залу прокатились мужские смешки. Остальных работников, вероятно, тоже не оставлял равнодушным столь необычный голос их коллеги. «Ох», — вздохнул Генри, — «сейчас». «Милый, я сама разберусь, продолжая экскурсию», — отозвалась Шарлин, улыбнувшись мужу. Поравнявшись со мной, она вдруг остановилась и протянула мне кролика. «Анна, могу ли я попросить тебя ненадолго присмотреть за Флином?» Конечно. Я забрала из ее рук пушистика и бережно прижала к груди. Я проводила взглядом Шарлин до самого коридора, и когда заметила, что на меня внимательно глазеет зеленоволосый Громила, тут же отвела взгляд. Пока мы шли ко второму залу, Генри, не переставая, восхвалял доброе сердце Шарлин. Рассказывал о том, сколько времени она проводит вместе с ним на фабрике и какую большую помощь ему оказывает. Это была ее идея отправить детские игрушки в сиротские приюты в канун Новогодия. Правда, мы смогли порадовать детишек только в окрестностях к Солара. К сожалению, наши ресурсы не так огромны, чтобы порадовать всех детей империи. Генри рассказывал это с легкими нотками грусти. Вероятно, он действительно был человеком большой души. Когда Альберта Дюваль, стоящий рядом со мной, громко всхлипнул... Я ощутила легкий укол раздражения. Покосилась в его сторону и шумно вздохнула, потому что мэр Соллера пустил слезу. Макс, заметив мои реакции, довольно улыбнулся. «Он уже не такой уж и милый», — насмешливо уточнил мой муж, склонившись к моему уху. «Невозможно, милый», — процедила сквозь зубы. Я так и подумал. Зал по изготовлению елочных игрушек поразил меня еще больше. Он был в два раза больше предыдущего помещения и разделялся надвое кирпичной стеной. В нос ударил запах горячего стекла и древесины, а уши заложило от громких звуков. Стук молотков, шорох кистей и веселые разговоры работников звучали отовсюду. В этом зале, разделённом надвое, находились сразу несколько производственных линий. Слева — изготовление традиционных елочных игрушек из стекла. У огромных печей ловко трудились стеклодувы, создавая изящные формы будущих игрушек. Рядом расположились мастера по декорированию, мерцающие с ног до головы от золотых и серебряных блесток. Справа — изготовление деревянных елочных игрушек. Плотники, одетые в рабочие фартуки и шапочки, вырезали и окрашивали фигурки, орудуя инструментами и кистями. «Только оленей не хватает», — протянула я, восхищённая зрелищем. Казалось, на моих глазах действительно создаётся сказка. «То есть дракона тебе уже мало?» — уточнил Макс насмешливо. «И всё-то он услышит. Только я хотела ответить ему что-нибудь едкое, как Альберта потянул меня к медленному конвейеру со стеклянными игрушками». Несколько работников ловко подхватывали их с движущейся линии, надевали металлический наконечник для подвешивания и бережно укладывали в фирменную коробку. То, что надо. Все петельки проверены лично работниками. Пока я показывала мэру красивые игрушки, Макс гулял по залу в компании Генри, изучая и беседуя с работниками. И я втайне злилась на нерасторопность и глупость Альберта. Меня так и подмывало сказать ему, кто мы и зачем явились в Ксолар, сообщить ему о предстоящей опасности. Но, увы, я была вынуждена слушать притерно восторженные речи мэра и ждать, пока он детально рассмотрит каждое предложенное мной новогоднее украшение. Когда я окончательно поняла, что скоро выйду из себя, меня внезапно спасла Шарлин. «Благодарю». Она забрала из моих рук Флина и тут же погладила кролика за ушком. Пока Альберта командовал, какие игрушки ему упаковать, мы с Шарлин вели беседы. Она тихонько указывала мне на самых проблемных работников, развлекала рассказами о необычном Ренсе и о том, почему именно его Генри взял к себе в помощники. Оказывается, Генри Монталь, хоть и не был эмпатом или другим особенным, имел очень чуткую душу. Он просто пожалел Ренса, над которым из-за устрашающей внешности и необычного голоса почучивали все работники. Значит, он взял его под свое крыло? Да, созналась Шарлин, хотя признаюсь, из Ренса очень дряной помощник. Он делает много ошибок, которые мне приходится исправлять, но Генри уверен, что со временем он обязательно всему научится. «А ты?» «А я верю Генри». «Он никогда не ошибается в людях». Шарлин с любовью посмотрела на мужа, а я — на нее. Мне было немного странно видеть такую неравноценную, но в то же время сильную любовь. Либо Шарлин безумно талантливая актриса, либо искренне влюблена в мужа. После рассказа Шарлин мне стало стыдно за то, что я, пусть и мысленно, Но с насмешкой отнеслась к бедному Ренцу. Бедняги и так в жизни пришлось не сладко. Когда наша экскурсия подходила к концу, я едва не взвизгнула от радости, когда Макс, наконец, оказался рядом. Правда, выглядел он слегка взволнованным. Внешне он был таким же, улыбчивым и милым, вот только я угадывала в его глазах тревогу. Задать ему вопрос я смогла лишь когда Альберт и Дюваль Со своими новыми игрушками укатил в мэрию, и мы распрощались с семьей Монталь. Все в порядке?» Поинтересовалась я тихо, когда мы вышли из ворот фабрики. «Наш преступник там. Теперь я в этом уверен. От внезапного страха у меня на миг перехватило дыхание. Ты что-то увидел? Что-то не так с работниками? Что-то не так с моими помощниками. Потому что ящерицы ко мне так и не вернулись. А такого не случалось никогда.